Глава 571. Обновление клинков. «Да-да, уже приступаю». Прекратив размышлять, разбойник, перед тем, как сесть на место, достал добытую недавно ангшумскую печать и вместе с клинками передал ее кузнецу. «В прошлый раз вылетела из головы, сам понимаешь. Но сейчас-то торопиться некуда. Сделаешь?» Что? Хендельсон все еще находился под сильным впечатлением от увиденной сцены. Ведь в отличие от парня, он не то что статуй, даже изображений героев не видел. Поэтому все еще пребывая в эмоциональном катарсисе, он рефлекторно взял протянутые предметы и лишь секунд десять спустя сообразил, о чем его попросили. Но Ворон уже сидел внутри скелета, не обращая на него внимания. «Хм, да, конечно!» Запоздало пробормотал кузнец, задумчиво активируя магию. И вскоре пещера погрузилась в молчание, прерываемое лишь редкими звуками его работы. На выседку яйца, а никак иначе ворон это уже не воспринимал, ушло чуть больше семи долбанных дней, один из которых он провел в реальности, потому как даже он нуждался в смене обстановки. На этот раз парню, кстати, не потребовалась помощь Родермина, чтобы понять, что все сделано. Ведь процесс окончания ознаменовался сразу несколькими событиями. Во-первых, скелет дракона, бусины, а вместе с ними и сердце смерти просто рассыпались. Пуф! И все превратилось в пыль, которая словно снег обрушилась на голову разбойника, практически погребя его под собой. Хендельсон, увидевший исчезновение столь ценного материала, недоверчиво уставился в пустоту и, упав на колени, буквально заплакал от горя но ворону, вылезающему из костяного порошка, было некогда его жалеть. Одно за другим ему приходили уведомления, и потребовалась целая минута, чтобы ознакомиться со всеми. Поздравляем! Задание с днем рождения завершено. Описание. Неожиданный финал наверняка удивит любого, кто поймет, что именно тут произошло. Ведь шанс на подобное развитие событий крайне ничтожно. Просто до безобразия обескураживающий мал. Вы не стали беспокоить душу дракона и, благодаря удачному стечению обстоятельств, смогли позволить ей переродиться естественным путем, тем самым заполучив шанс возродить одного из драконов. Награды. Нерушимая связь с яйцом дракона. Теперь вы можете отслеживать статус яйца дракона и требования для его рождения и дальнейшей эволюции. Плюс 50 тысяч единиц жизненной энергии для яйца дракона. Плюс 1 миллион очков опыта. Плюс полный иммунитет ко всем ядам. Боже, я думал, это никогда не закончится. Задание действительно было долгим и полным неожиданных поворотов. Но и награды оказались впечатляющими. Не говоря уже о связи с яйцом, а точнее, с потенциально сильным существом. Интересным казался и полный иммунитет к яду. Это из-за особенностей умершего здесь дракона? Получен новый титул Разрушитель зла первый Описание Вы уничтожили артефакт демонического ранга сердца смерти Освободив заточенные в нем души Бонусы титула Отношения со всеми светлыми фракциями Поднято до дружелюбия Награда за разрушение сердца смерти Касание мертвых Пассивный навык ученик Ранг уникальный Описание. Навык, позволяющий взаимодействовать с душами мертвых, Работает, пока вы касаетесь мертвого тела. Плюс вы способны видеть души мертвых. Плюс вы способны слышать души мертвых. Примечание. Помните, что не все души будут рады вашему присутствию. И уж тем более вашему вниманию. Надо же. А вот и навыки для некромантов. Ворон даже не знал, как реагировать на столь неожиданное приобретение. Вместо этого подумав о другом. А если бы тогда я... А не зал скар уничтожил камень жизни то какой бы была награда жаль что я так и не узнаю этого плюс чистый порошок из костей дракона 100 килограммов ну с этим понятно адам это хендерсону а то совсем расклеился бедняга ну и последнее яйцо дракона состояние стабилизировано подробности для рождения необходима жизненная энергия 350 тысяч из одного миллиона не густо но хотя бы какая-то конкретика. И, кстати, откуда еще 300 тысяч? От поглощения, что ли? Закончив читать и размышлять над несостыковками, ворон отряхнулся от праха и, подойдя к так и продолжающему плакать кузнецу, присел на колено, протянув ему килограмм костяного порошка. Это, конечно, не кости, но возьми. Всего 100 килограммов. Полугном посмотрел на небольшой мешочек и с мокрыми глазами, развязав его, заглянул внутрь. Прошла секунда, затем две. И реакция, наконец, последовала. Хендльсон тут же встал с колен и, вытерев слезы, прокашлялся. «Спасибо. Я... Мне... Мне просто пыль в глаза попала. Уже отпустила. А где остальное?» Кузнец неотрывно смотрел на мешок, будто стесняясь поднять глаза, и ворон, не став его подначивать, отдал оставшийся порошок. «Держи». «Хорошо, спасибо». Тут же, спрятав все в свой пространственный инвентарь, тот в ответ достал пару клинков. «И на вот». «Сделал все в лучшем виде». «О, ты справился гораздо быстрее, чем я думал». После того, как поработал над первым клинком, со вторым не возникло проблем. «Ясно. Тогда позволь взглянуть». Вставая, парень бегло ознакомился с новыми характеристиками своих излюбленных кинжалов, и увиденное его не разочаровало. Сердечный кинжал. Ранг — живое оружие. Неактивно отсутствует душа. Требование. Уровень 155+. Часть набора 2 из 2. Описание. Один из двух кинжалов, созданных для убийства с одного удара. Этот был создан для убийства прямо в сердце, прорываясь сквозь любую броню, как физическую, так и магическую. Был улучшен магом-кузнецом легендарного ранга Хендельсоном Ниром, получив возможность развиваться. Характеристики. Плюс 1100-1600 очков физического урона. Плюс 55% игнорирования физической и магической брони при атаке. Плюс 20% к шансу парализовать свою цель на 4 секунды. Описание. Сила атаки увеличивается на 350%, если удар попадает в сердце. Бонус при использовании двух кинжалов одновременно. Весь урон увеличивается трехкратно. Эффекты клинков увеличиваются на 10%. Для активации бонусов необходимы навыки, позволяющие действовать двумя орудиями: ограничения, разбойник, вор, охотник. Особенности можно привязать. Поглотите душу, чтобы активировать оружие. Будьте внимательны при выборе души, так как от нее зависят окончательные характеристики и навыки. Привязать оружие да, нет. Духовный кинжал ранг живое оружие. Неактивно отсутствует душа требования, уровень 155+. Часть набора 2 из 2. Описание. Один из двух кинжалов, созданных для убийства с одного удара. Этот был создан для упокоения или же изгнания душ. Истощая их, владелец кинжала пополняет свою ману и ментальную энергию. Был улучшен магом-кузнецом легендарного ранга Хендельсоном Ниром, получив возможность развиваться. Характеристики. Плюс 1100-1600 очков магического уровня. Плюс 55% игнорирования физической и магической брони при атаке. Плюс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 Вот что испытал Ворон, ознакомившись с обновленным оружием. Ведь это было нечто. Не было никаких сомнений в том, что большую роль сыграло то, что это было работой кузнеца легендарного ранга. Ведь одним лишь чертежом такого было бы просто невозможно добиться. Просто невероятно. Спасибо. Это прекрасная работа. Сказать, что я впечатлен, ничего не сказать. Сердечно поблагодарив Хендельсона за прекрасную работу, Разбойник, не сомневаясь ни секунды, привязал оружие, ощущая чуть ли не детский восторг от обладания столь хорошим оружием. «Ага, всегда пожалуйста». Хендельсон наконец-то смог улыбнуться, видя искреннюю радость ворона. «Ты только это. Хорошо подумай над тем, какую душу поглощать. Советую заглянуть в насвел на рынок монстров». «Где это? И почему туда?» «Место покажу на карте. А вот почему туда, все просто». Это один из самых больших и богатых городов нашего этажа. Именно за счет расположения и сферы деятельности власти этого города смогли развить его до таких масштабов. Одними словами, этого не передать. В общем, там имеется рынок, на который везут монстров со всех краев, так как там располагается самая знаменитая арена гладиаторов». «Знаменитая, говоришь?» Ворон тут же подумал о своем Колизее и о том, не стало ли это его самой большой ошибкой. «Верно». Я там даже как-то рыцаря смерти видел, представляешь? В общем, будешь там, обратись к Вантору. Он один из распорядителей боев. Скажи, что от меня, и тебе сделают скидку. Ладно. Еще раз спасибо за кинжалы, да и за помощь в целом. Обращайся. Так, ты здесь закончил? Да, надеюсь. Ну, тогда я пойду. У меня так-то еще куча работы. Точно? Пока ты не ушел. Как вообще успехи с короной? Непросто, но мне по силам. Все, я пошел. Не ответив ничего конкретного, гном подошел к Радермину, что молча наблюдал за ними, и, попрощавшись с ним, покинул пещеру. «Я так понимаю, ты ждешь объяснения?» Оставшись наедине, ворон посмотрел на мужчину, который лишь молча сверкнул глазами, и, приняв этот знак, парень кратко рассказал ему об особенностях своей специализации. «Хм, так вот, что ты тогда использовал в битве с тем ублюдком. Я думал, это какая-то разновидность териантропии». И все же, профессия, связанная с внутренними демонами. Может быть, дело в этом? Цербер, казалось, сильно погрузился в свои мысли, но это не продлилось и пяти секунд. Можешь показать еще раз? Да, но не все. С формой безумия все сложно. Я пока так и не добыл необходимый реагент для ее активации. Показывай уже. Ну, хорошо. Продемонстрировав Церберу формы золотого дракона и демона убийства, Ворон с любопытством посмотрел на собеседника, который, о чем-то крепко задумавшись, продолжал отстраненно поглаживать дымчатого пса. Не то чтобы разбойнику хотелось знать, каким умозаключением придет собеседник, нет. Просто Ворону хотелось поскорее закрыть эту тему. А так как его многое связывало с Родермином, возникшее недоверие могло пагубно сказаться на будущих отношениях. «Ты ведь знаешь об эволюции, так?» Наконец спросил Цербер, и разбойник, не ожидавший такого вопроса, уже с интересом уставился на него. «Если ты о развитии сознания, души и тела, то да». Пока не понимая, к чему тот клонит, Ворон решил просто отвечать на вопросы. «И по какому пути развития ты идешь?» «Сознание. Как развивать остальное, я пока не знаю». «Хорошо. Тогда тебе повезло. Ведь я знаю» так как достиг шестого уровня хранителя в пути тела, но...» «Чего? Хранитель? Стоп. А почему меня это удивляет?» «То, что в момент показалось удивительным, вдруг стало очевидным, ведь мужчина перед ним прожил не одну тысячу лет. Черт возьми, да он даже старше Ламанеля. так что...» «Развивать мысль он не стал, так как Рантемир все еще продолжал говорить». «Об этом позже». «Тебя должно интересовать другое. Моя госпожа, как и каждый из героев, достигла последнего уровня как минимум в одном из путей, и она рассказывала мне о трудностях, что возникают у тех, кто начинает развивать сознание. Внутренние демоны являются одним из сложных и от того важных препятствий. Преодолев его, ты сможешь двигаться дальше». Правда, в твоем случае я ничего не знаю, поэтому не уверен, помогут ли тебе мои советы. Меня устроит любая подсказка. Ворон был совсем не против послушать его, ведь по сути Цербер будет передавать опыт Пандоры, той, кто достигла ранга героя, а такое стоит целого состояния. Тогда слушай внимательно. Как ты себя чувствуешь? Спасибо за беспокойство, мастер. «Я в порядке». Спустя неделю после использования запретного ритуала, чуть не сгубившего ее, Изоль наконец перестала терять сознание после пары фраз и была готова вновь служить своему идолу. «Хорошо». Глазницы Архелича полыхнули, выражая его скрытые трепет и возбуждение. «Тогда ты знаешь, что тебе предстоит делать». Женщина, преклонившая колено, подняла взгляд полный стремления услужить и задала... Единственный вопрос – когда я могу приступить к заданию?»